Первая детская коммуна Одна из руководительниц в пальто и калошах стояла в вестибюле и говорила. Заведующий поехал на заседание, а Сергей Фёдорович пошёл по воинской повинности. И мне, как назло, сейчас нужно уходить. Такая досада, как же тут быть? Впрочем, может быть, вам Лёша всё покажет? Дискан с площадки лестницы отозвался. Лёша чинит замки. Позовите Лёшу. Сейчас. И вверху Дискан закричал «Лёша!». Послышались откуда-то издали сверху звуки пианино, а в ответ ему птичье пересвистывание и писк. В вестибюле висел матовый с бронзой фонарь. Было тихо и очень тепло, и если бы не плакат, на котором с одной стороны был мощный корабль, с другой — паровоз, а посредине "Знание все победит, казалось бы, что это вовсе не в коммуне, а дома, как в детстве. В доме, уютном и очень тёплом». Лёша пришел через несколько минут. Лёша оказался председателем президиума детской коммуны, блондином-подростком в чёрных штанах и защитной куртке. В руках у него были старенькие замки. За Лёшей тотчас вынырнул некто круглоголовый, стриженный и румяный. Из расспросов выяснилось, что это никто иной, как «Кузьмик Евстафий, 13 лет». Кузьмик Евстафий был в серой куртке, коротких серых же штанах и по-домашнему совершенно босой. Лёша повел в светлый зал, студию художественного творчества. Тут руководительница ушла, облегченно вздохнув, и на прощание сказала ещё раз. «Они вам всё объяснят. Студия, как музей. На стенах, столах, на подставках нет клочка места, где бы не было детских работ. Высоко на стене надпись». Несознание людей определяет их бытие, но, напротив, общественная жизнь определяет их сознание. Под надписью «Ряды рисунков, а на широких подставках сделаны из картона, палок и ваты, снежные пространства и юрты, северные угрюмые люди в мехах и олени. «Какая жизнь у них, такой и Бог», — говорит Лёша. «Это верно. При такой жизни хорошего Бога не сочинишь, и Бог северных некультурных людей безобразный». с дико изумленными глазами, неумный, по-видимому, и мрачный, холодный северный бог на стене. «Святает, товарищ, работать пора, работы усиленной требует край». Под четверостишием завод имени Бухарина. «Он электрифицирован!» У картонного корпуса лампа. К ограде идут рабочие, и сразу видно, что они сознательные, потому что у одного из них в руках газета». Рядом макет «Как жил рабочий раньше и теперь». В правой половине тьма, сумерки, мрачная печь, голый стол, теснота, нары. В левой – опрятная комната с занавесками, мебель, просторно и чисто. Школа «Прежде и теперь». Прежняя школа под эмблемой. Цепь, религиозная книжка, кнут. Новая – под серпом и молотом. В старой школе выпиленные из дерева горбатые ученики уткнулись носами в парты, и стоит сердитый учитель с палкой. В новый парт нет. Там телескоп, там станки, рубанки, книги. И розоватый свет льется через огромные окна в новую просторную школу. «А вот некоторые девочки думают, что с партами лучше по-прежнему», — говорит Лёша. «Школа, фабрика, театр. Нет угла жизни, который не отразился бы в рисунках и макетах, сотворенных детскими руками, в этой огромной комнате, где разбегаются глаза». Старшие ребята соорудили макеты к Вию. младшие нагромоздили маленькие примитивные и наивные макеты с декорациями к пьесам, которые они видели. Стена полна рисунков карандашом и красками, и сверху гордо красуется надпись «Иллюстрация». А почему одно «Л»? А это малыш ошибся. Под иллюстрацией все что угодно. В красках красноармеец продает цветок в день борьбы с туберкулезом. Покупают его два явных буржуя и буржуйка в мехах. Видел малыш такую сцену и нарисовал. Охота зимой на зайца представлена лихим охотником и зайцем, который перевернулся кверху ногами. Другой заяц сам летит на охотника. Рисунки, рисунки. Дальше детские поделки. Валенки, перчатки, сумочки, рукоделие. Это девочки делали. В теплом коридоре рядом со студией свистят и перекликаются птицы. Прыгают по жердочкам чужие воробьи. И лишь открывается дверь в класс естествознания, рыжая белка с шорохом сбегает со стола, прыгает на кузьмика и встафия, цепляясь, заглядывает острой мордочкой в карман. В светлом классе — всё жизнь. Побеги вербы в бутылках с водой заполнили их серебристыми корнями. Белка живет в настоящем дупле в верхнем этаже огромной клетки. В аквариумах плывут красноватые и золотистые рыбки. Двое аксолотлей, похожих на белых маленьких крокодилов, шевелят красноватыми мохнатыми ожерельями в тазу. «Они жили в аквариуме, да там на рыбок села болезнь, плесень. Вот мы их перевели временно в таз», объясняет естествовед Кузьмик Евстафий. По стенам гербарии коллекции бабочек, на стойках минералы. В библиотеке ковер. Тишина, давно невиданный уют, богатство книг в застеклённых шкафах. Две девочки сидят, читают. Лежат газеты на столах. Все звучит и звучит в отдалении пианино и в зале со сцены занавес. За ним на деревянных подмостках декорации. И нигде нет взрослых. Начинает казаться, что они и не нужны совсем в этой изумительной ребячьей республике, коммуне. В спальнях ребят внизу чистота поражающая. На спинках кровати полотенца, на полу нет царинки. Кто убирает у вас? Сами, вон расписание дежурств. В вестибюле в глубокой нише, в которую скупо льется свет из стеклянной пятиконечной звезды, розового окна, электротехнический отдел. Мальчуган спускается по ступенькам к нише и начинает возиться с проводами. Вспыхивает свет в маленьком трамвае, и с гудением он начинает идти по рельсам. Трамвай как настоящий, с дугой, с мотором. Между двумя картонными семиэтажными стенами лифт. Пускают в него ток, и лифт, освещенный электрической лампой, ползет вверх. Дальше телеграф. Мальчуган стучит по клавише и объясняет мне, как устроен телеграф. Электрический звонок. Электромагниты. Все это ребята сооружали под руководством электротехника руководителя. Эта коммуна живет в особняке купца Шипкова на Полянке. В ней 65 ребят. Мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, большую частью сирота рабочих. В две смены, утреннюю и вечернюю, они учатся в соседних школах, а дома, у себя в коммуне, готовятся по различным предметам. Управляется эта коммуна детским самоуправлением. Есть семь комиссий. Хозяйственная, бельевая, библиотечная, санитарная, учетно-распределительная, инвентарная. Сверх того была еще и кролиководная. Образовалась она, как только коммунальные ребята поселили на чердаке кроликов. Но вслед за кроликами раздобыла коммуна лисицу. Дрянь лисица забралась на чердак и передушила всех кроликов, прикончив тем самым и кролиководную комиссию. Итак, от каждой из комиссий выделен один представитель в правление, а правление выделило президиум из трех человек. Во главе его и стоит этот самый Лёша Блондин. Судя по тому, что видишь в Шипковском особняке, правление справляется со своей задачей не хуже, если не лучше взрослых. Ведает оно всем распорядком жизни. В его руках все грани ребячей жизни. Зорким глазом смотрит правление за всем, вплоть до того, чтобы не сорили. «А если кто подсолнушки грызет», — зловеще говорит Кузьмик, «так его назначают на дежурство по кухне». Но не только подсолнушки в поле зрения ребячьего управления. Решают ребята и более сложные вопросы. Недавно мэр Леона Эрио посетил Камону. Он долго осматривал ее, объяснялся с ребятами через переводчика. Наконец, уезжая, вынул 100-миллионную бумажку детям на конфеты. Но дети ее не взяли. Потом уже, чтобы не обидеть иностранца, составили тут же заседание, потолковали и постановили взять и истратить на газеты и журналы. Правление улаживает все конфликты и ссоры между ребятами, лишь только они возникают. «А если кто ссорится?» — внушительно начинает Кузьмик. Правление ведает назначением на дежурство, снабжением коммуны хлебом, наблюдением за кухней. Президиум ведет собрание. У Президиума в руках нити ко всем комиссиям, и комиссии блестяще ведут библиотечное дело. Комиссии смотрят за санитарным состоянием коммуны. Благодаря им в чистоте и тепле живет ребяческая коммуна в Шипковском особняке. Работа наладилась, говорит Лёша. Правление уже изживает себя. Оно слишком громоздко. Нам теперь достаточно трех человек президиума. Идем смотреть последнее, что осталось. Столовую в нижнем этаже, где ребятишки в восемь часов утра пьют чай, в два обедают. В столовой, как и всюду, чисто. На стене плакат: кто не работает, тот не ест. Опять в вестибюль с разрисованными стенами, с беззвучной лестницей с ковром. Опять прислушиваешься, как нежно и глухо сверху несутся звуки пианино. Девочки играют в четыре руки. Да птицы, снегири и чужие гомонят в клетках, прыгают. И нужно прощаться с председателем президиума, Лёшей, и с знаменитым румяным кролиководом Кузьмиком Евстафием, 13 лет.